Глава седьмая. Пешая разведка. После отъезда капитана Романцева старшину Щербака вернули в полковую разведку. Так что все последующие дни он занимался привычным для себя военным ремеслом. Известное дело, разведка – это глаза и уши армии, и чем точнее она будет проведена, тем меньше будет потерь. Разведка даже не военная специальность, это образ жизни, поведение в быту характер. Нужно быть наблюдательным, смекалистым. Там, где иной просто пройдет мимо, разведчик заметит вражий след. Там, где пехотинец заляжет, пережидая пролетающий снаряд, а вось пронесет, разведчик поползет навстречу, чтобы перехитрить смерть. Нужно много знать и много уметь. На ровном поле заприметить замаскированную огневую точку, в небольшом пригорке распознать блиндаж, но лугу, на первый взгляд, совершенно безобидным, увидеть минное поле. Дни десять назад для вскрытия огневых точек взвод разведки вынужден был вызвать огонь на себя. Все было по-серьезному. Когда бойцы пошли в наступление, немцы так шандарахнули с всех орудий, что в бога уверовали даже самые прожженные атеисты. Командир разведвзвода, совсем еще молодой парень, с тех пор совершенно не стесняясь политрука, стал носить крестик, заявив, Обещал Богу, что если останусь в живых, уверую окончательно. За последнюю неделю Богдан Щербак дважды взял языка. Один был помощником повара, отправившимся за водой, второй оказался офицером, правда не из штабных, а всего лишь командиром взвода. Но о своем месте базирования рассказал немало интересного. А еще поделился слухами, среди которых один впоследствии подтвердился. Из соседней армии в ближайшее время в их район должен передислоцироваться гаубичный артиллерийский полк. Фронтовые будни тянулись одинаково. Наши войска значительно продвинулись вперед, заняли Станислав, чтобы сделать небольшую передышку. Но уже никто не сомневался, что Красная армия будет двигаться вперед и дальше. Едва ли не ежедневно разведчики выходили в тыл к немцам. В один из дней просто чудом удалось уцелеть. Там, где обычно переходили нейтральную полосу, через глубокий болотистый овражек, поросший тиной, немцы установили растяжку. Акимыч, один из опытнейших разведчиков, сумел рассмотреть в кромешной тьме тонкую проволоку, замаскированную в траве, один конец которой был привязан к кольцу гранаты. А вчера, переходя через линию фронта, Щербак должен был перейти вброд реку и пройти более короткой дорогой, но какое-то внутреннее чувство подсказало ему пройти дальше и поискать переход в другом месте. Уже возвращаясь, Богдан решил проверить свои опасения. И, как оказалось, интуиция не подвела. У самого брода затаилась засада. Немцы воевали с умом, прекрасно просчитывая наши действия. Умело подмечали закономерности в действиях противника, в местах прохождения разведки устанавливались смертельные сюрпризы. Поэтому Богдан Щербак старался не повторяться, искал обходные пути, о которых не подозревал враг. Местность как свою, так и на стороне противника старшина знал хорошо. Он прополз на брюхе едва ли не каждый ее метр. Но немцы в последний год научились грамотно обороняться, то и дело удивляли замысловатыми бетонными конструкциями, а тропки, ведущие в их расположение, оберегали как последнюю надежду на спасение. Оставались еще три участка, требующие до разведки. Именно они были самыми сложными. Четыре разведгруппы, отправленные в глубокий тыл к немцам, пропали. А еще две остались лежать на нейтральной полосе, не дойдя до первой линии вражеской обороны метров 20. Наступление должно было начаться сразу, по всей линии фронта. Его ждали с часу на час. В случае получения приказа выступать, движение вперед затормозят долговременные огневые точки, расположенные в глубине леса, и контролирующие значительную часть нейтральной полосы. Их следовало нейтрализовать. Еще мешали пехотные пушки, замаскированные в чаще, на что немцы были большие мастера. Их предстояло выявить и ликвидировать. Последние несколько дней Богдан Щербак исполнял обязанности командира разведвзвода вместо старшего лейтенанта Старикова, убывшего по ранению. Командир полка обещал замену, но по какой-то причине медлил. Понятно, что несведущего на такую должность не поставишь, нужна соответствующая подготовка, знания специфики службы разведчика. Прошла неделя, вполне подходящий срок, чтобы присмотреть подходящую кандидатуру, а назначения так и не было. И ответственности за личный состав со Щербака никто не снимал. В блиндаж вошел посыльный, совсем безусый солдат, прибывший из последнего пополнения. «Товарищ старшина!» «Вас срочно вызывает замком полка по разведке». Слегка нахмурившись, старшина произнес. «Хорошо. Уже иду». Боец мгновенно удалился, лишь колыхнулась шинель, висевшая у входа. С начальником разведки полка майором Корнауховым у старшины Щербака отношения складывались не лучшим образом. В отличие от его предшественника, полковника Иваненко, в разведке Корнаухов был человеком случайным. Оставалось только удивляться, какой такой неладный ветер занес его на такую должность. За все время он не был на передовой, не стоял с биноклем в руках, не осматривал немецкие позиции, наоборот, остерегаясь снайперской пули, велел вырыть себе блиндаж в двух километрах от передовых позиций. На прежней службе он был политруком и воспринимал новое назначение как понижение в должности. Знаний для такого серьезного дела у него явно не хватало. Было бы лучше, если бы он и дальше комиссарил в каком-нибудь подразделении. До его блиндажа предстояло топать целых полчаса. Путь не только неблизкий, но еще и опасный. В трех местах работали снайпер Выявить их пока не удалось, просто углубили окопы и нарастили бруствер. Так или иначе, снайпер удавалось ежедневно собирать свой кровавый урожай. Старшина Щербак вышел из блиндажа, и, пригнувшись, заторопился по окопам. Этот кусок земли уже не однажды был перепахан снарядами, немецкими и советскими. Здесь проходили бои локального значения, небольшая территория черноземного поля с залесенной высоткой в течение недели трижды меняла хозяев. Закрепившись на отбитой позиции, усилив оборону и даже выдвинувшись на километр вперед, полк намеревался удержаться, опоясавшись со всех сторон минными полями и проволокой брону. Протопов метров сто, старшина выглянул за бруствера, выложенного аккуратно избитого кирпича на немецкие позиции, начернеющие вдали лес. По обе стороны тянулись гиблые места – болотина, трясина, а еще овраги, начиненные минами. И повсюду, куда ни глянь, колючая проволока. Она опутывала пространство, словно колючее не по размеру, одежда. Сразу за лесом начиналась вторая линия обороны. Такой же густой лес. А за ним уже будет река сана с заросшими берегами. При следующем переходе нужно будет двигаться через болото, там меньше всего вероятность встретить дозорных. Важно без шума пройти нейтральную полосу. Позапрошлой ночью дивизионные саперы-разведчики на этой полосе обезвредили 24 мины вывернули взрыватели, а сами мины оставили на месте. Утверждали, что вывели даже определенную закономерность – Немцы установили мины в шахматном порядке. Возможно, что так оно и есть. Фрицы, народ педантичный, любят порядок, и если предположения саперов верны, поле можно будет разминировать даже без минной карты. С шуршанием над головой пролетел снаряд и, воткнувшись в разбитую самоходку, рванул так, что машина подпрыгнула. Старшина кожей почувствовал жар взрывной волны и невольно присел. Тут же в бруствер расщепляя его в куски, заголотили пули от тяжелого пулемета. Этого еще не хватало, невесело подумал Щербак. «Вы бы поберегли себя, товарищ старшина!» крикнул ему сержант-наблюдатель, прислонившийся плечом к дощатой стенке окопа. «Обойдется!» отозвался Щербак и заторопился дальше. Он прошел мимо глубокого окопа, в котором стоял тщательно замаскированный латанный-перелатанный танк Т-34. Открытого боя ему не выдержать, будет подбит первым же снарядом. Уж сколько бед пришлось на его горемычную броню, а вот палить из укрытия, зарывшись по самый ствол. Для него в самый раз. Вот и блиндаж начальника разведки полка. Небольшой, но очень крепкий. Рельсы в два ряда укреплены огромными булыжниками, а сверху еще насыпан трехметровый слой земли. Просто так до жильцов не добраться». Будь такой у бойцов, они чувствовали бы себя куда увереннее. Вот только на первой линии такой блиндаж не построить, немцы не дадут. Спрятались от пуль в окопе или землянки и на том спасибо. У входа, как и положено, часовой. Начальство не любит незапланированных визитов. Уставившись на старшину, боец не спешил отступать от двери, смотрел на подошедшего прямо и спокойно. Пусть сам скажет, по какой надобности явился». Майор Корнаухов на месте. Он меня вызывал. «Здесь он вас ждет», — часовой сделал шаг в сторону. Старшина толкнул дверь, обитую жестью, и вошел в уютный блиндаж. Под потолком ярко светила лампочка, работающая от аккумуляторов. В углу разместилась сколоченная из досок тумбочка. На ней патефон. Здесь же лежала стопка пластинок. На деревянной стенке красовался плакат с Клавдией Шульженко. Майор сидел за столом и потягивал чай из-за кружки. В небольшой стеклянной вазочке лежало смородиновое варенье. Рядом кровать хлеба. Щербак бодро вскинул руку. «Товарищ майор, старшина Щербак по вашему приказанию прибыл». «Прибыл, значит», — как-то недобро произнес начальник разведки полка. «Проходи, садись». Щербак сел пудле стола и выжидающе глянул на майора. Сделав очередной глоток, тот спросил. «О наступлении слышал?» Богдан ответил не сразу, воспринял вопрос майора настороженно. «Сейчас все об этом говорят. Мы наступаем, значит и дальше вперед топать». «Все так», — охотно согласился майор. «Причем наступаем в ближайшие дни». Три часа назад было оперативное совещание. Командарм так и сказал». Участок наступления нам достался сложный, тут и леса, и болото. А еще мощный защитный рубеж с тремя полосами обороны и многочисленными огневыми сооружениями, растянувшимися по всему фронту, плюс минные поля. Добавь к этому противотанковые и противопехотные преграды. Тем не менее приказ нужно выполнять во что бы то ни стало. Задача такая. Нужно узнать, где именно инженерным частям удобнее наладить переправу через Сану. Наступление будет проходить широким фронтом. Подняв карандаш, майор обвел на карте залесенный участок. «Мы не знаем, что творится вот здесь. Предполагаю, что там стоят пушки. Нужно выяснить, где именно. Пускать людей на неизвестную территорию я не могу. Тут за одну минуту целый полк можно потерять. У тебя есть мысли, как все это осуществить?» «Мы уже переходили сану». «Места для переправы могу подсказать сразу. Здесь и здесь». Щербак ткнул карандашом в карту, лежащую на столе. «Вот только немцы эти места нам перекрыли. Сейчас там дозоры стоят». «Где будете переходить?» «Река не широкая. Должен быть брод, тем более сейчас засуха, вода сильно упала. Поищем». «Думаю, лучше всего здесь. Камышами все поросло. Как перейдем реку, легче будет». Лес сразу лады растет. «Хорошо», — согласился майор. «Утром возвращайтесь обратно. За это время важно как можно глубже проникнуть на немецкую территорию. Тут авиационная разведка доложила, что немцы в 71-м квадрате, — показал майор на карте, — усиленно стягивают к берегу войска. Есть предположение, что на нашем участке немцы собираются совершить прорыв». Совершенно непонятно, каким образом, потому что наземная разведка докладывает нам прямо противоположное, что там нет никаких немецких частей. Ситуацию нужно прояснить. Действительно ли немцы затевают на нашем участке что-то серьезное, или просто создают видимость, отвлекают от основного удара. Хочу предупредить. От полученных вами результатов будет зависеть исход предстоящей операции. Вам все понятно? Так точно, товарищ майор. Если понятно, тогда выполняйте. Кого думаете отправить в разведку? Пойду сам еще двоих возьму. Хорошо. О результатах буду незамедлительно докладывать в штаб фронта. Все. Свободны. В разведку старшина решил пойти небольшой группой. Трех человек для выполнения поставленной задачи будет вполне достаточно. Это не тот случай, когда нужно идти с группой захвата, и, затаившись на немецкой передовой, дожидаться подходящего случая, чтобы взять языка. Нужно незамеченным перейти линию фронта, разведать в немецких тылах обстановку и вернуться без приключений обратно. С собой старшина решил взять Строева, потомственного охотника из Сибири, научившегося выслеживать зверя раньше, чем читать. Несмотря на молодость при розыске диверсантов, боец сумел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны – А за последнюю операцию по розыску бандеровцев под Червонармейском Стройв был отмечен командованием. Нужен еще радист, без связи никак нельзя. Лучше всего для такой задачи подойдет младший сержант Калмыков. В полковой разведке каждая из них около года, так что дополнительно разъяснять ничего не нужно. Сами понимают, что к чему. Вернувшись в подразделение, Щербак сообщил Стройву Калмыкову о своем решении взять их с собой в разведку освободил от второстепенных дел. «Пусть малость поспят, в дороге силы пригодятся, а потом понадобится еще немного времени, чтобы написать весточку близким. Кто знает, как оно там сложится». Разложив на столе карту, при свете едко коптящей керосиновой лампы, Богдан Щербак принялся тщательно разрабатывать маршрут. Большая часть реки Саны до 1939 года принадлежала Польше и протекала через Свинтокшеское воеводство. А с 1 сентября 1939 года река стала пограничной между Советским Союзом и Германией. Первой танковой армии уже удалось захватить на правом берегу реки небольшой плацдарм, который значительно укрепила вовремя прибывшая пехота. Но это было единственное, чего удалось добиться за последние дни. Остальная часть реки оставалась за немцами. Одна из главных задач – пробиться на левый берег через укрепленный плацдарм, но немцы – ожидая на этом участке генерального наступления, укрепили его артиллерии и понастроили дотов по натыкали мин. Каждую ночь в район прибывали новые стрелковые подразделения. Немцы внимательно следили за нашими передвижениями на этом берегу и при малейшей опасности открывали шквальный артиллерийский огонь. Командование решило наступать на тот берег несколькими коридорами, для чего подогнало инженерно-строительные части для наведения низководных мостов. Старшина Щербак всегда детально прорабатывал предстоящий маршрут. В таких делах, как разведка, мелочей не было. Он зрительно представлял дорогу. Окружающий лес, тропинки, знал почву, по которой предстояло идти. Разрабатывал запасные пути, безопасную дорогу для отхода. Вариантов было несколько на разные ситуации. Щербак знал, даже этого будет недостаточно, потому что ни один рейд не был похож на другой. Обязательно в запланированную операцию вмешивались случайности, которые мгновенно перекраивали все, что было до этого тщательно спланировано. Разведчики решили выдвигаться ночью, когда позиции скроет темень. Вряд ли обессиленная бессонница и охранение станет стрелять по смутным теням. Так ведь и своих положить можно. А там сразу к реке, в ранний рассвет, час самого глубокого сна, в тумане предстояло пересечь реку. Разливаясь в долине, она текла медленно, сильно заболачиваясь в некоторых местах. Так что при должной сноровке можно перейти ее незамеченными. Надвигались густые сумерки. Видимость заметно упала. И тут вдруг неожиданно стал стелиться клочковатый туман и подвластный ветру ложиться прямо на позиции немцев, словно путаясь в колючей проволоке. Самое время еще раз взглянуть на немецкие окопы. С наблюдательного пункта, блиндажа укрепленного бетонированными плитами, приникнув к стереотрубе, старшина без труда различил среди плывущего тумана первую линию обороны. Длинные траншеи, упирающиеся во враг, наполовину залитой водой. Перед ними несколько рядов проволоки Бруно, обвешанных консервными банками и всем, что могло предательски задребезжать и застучать даже при легком прикосновении. На позициях было тихо. Казалось, легкий ветер обходил сейчас спящих немцев стороной, опасаясь потревожить. Оборона была эшелонированной и глубокой в три ряда траншеи, каждая из которых огораживалась колючими изгородями. И все-таки эти позиции были не такими основательными, как в 43-м. Тогда на первом рубеже располагались многочисленные бронированные огневые точки с различного рода фортификационными сооружениями, броневыми колпаками, танками, зарытыми в землю, усиленными пулеметными гнездами, противотанковыми и минометными опорными пунктами. Тем не менее, оборона в этом месте по-прежнему была мощной и тщательно продуманной. У строительных батальонов просто не хватало времени, чтобы должным образом укрепить позиции. Слишком уж быстро продвигалась Красная армия. Во многих местах немцы едва успевали соорудить земляные валы, чтобы хоть как-то сдержать наступление русских. Правда, фашисты всегда удачно пользовались естественными преградами – реками и оврагами, создавая за ними надежные долговременные рубежи. Старшина Щербак поворачивал трубу и удовлетворенно хмыкал. На его военном пути встречалась и более глубокая оборона. Здесь же, с нынешними возможностями Красной Армии, немцам не продержаться и несколько суток. Проволоку везде подрезали. Повернулся старшина к лейтенанту, командиру взвода саперов. Почти до самого леса. Проволока штука коварная. Выдает без разбора. Если кто-то зацепился, немцы реагируют мгновенно. Сразу палят из всех видов стрелкового оружия. В прошлый раз из группы в 15 человек в живых осталось только двое. «Как вам это удалось?» Невольно подивился Щербак. «Соседи помогли. Артиллерийский полк. Они стали сопку обстреливать. Вон то, под 30 градусов», – показал рукой лейтенант. «Немцы туда и двинули, думали, что прорыв там будет. Так что им не до нас было, а мы в это время мины обезвреживали и проволоку для вас резали». «С меня причитается», — улыбнулся Богдан. «Как вернешься, рассчитаемся», — усмехнулся в ответ минер. «Но большой группой сложно будет пройти». «Нас всего трое будет». «Тогда другое дело». Старшина повернул трубу Удобная штука, сам находишься в укрытии, запрятанном под бетонными плитами, а поле видно как на ладони. Такого обзора в бинокль не получишь, и увеличение будет поменьше. Внимательно, стараясь не пропустить ни единой детали, старшина рассматривал поле. Изрытое минными осколками, побитое разрывами, осложненное небольшой низиной, переходящей в глубокий овраг, оно было не самым удобным местом для прохода. Но на их стороне дубничок – забиравшийся острым уголком прямо в середину нейтральной полосы. Ближе к первому проволочному ряду стояла подбитая почерневшая немецкая самоходно-артиллерийская установка, возле которой лежало три изрядно слевших трупа. Вот только кто они? Немцы или свои? Понять было невозможно. В бронированном наблюдательном пункте старшина не чувствовал тошнотворного трупного запаха разлагающейся человеческой плоти, но на позициях он ощущался всегда буквально преследовал всю войну, начиная с ранней оттепели и заканчивая заморозками. К нему привыкаешь, он становится неотъемлемой частью происходящего, как грязь или как рваные куски проволоки, торчащие из земли. Этот сравнительно небольшой пятачок, изрытый взрывами, с возвышением на окраине лиственного леса, несколько раз в течение последних дней переходил из рук в руки. Оставалось только удивляться упорству фрицев, державшихся за него как за свое последнее пристанище. Нейтральная полоса была изрыта многими ломанными линиями траншей, уже изрядно засыпанных разрывами. Повсюду из осыпей суглинка с сломанными и расщепленными ребрами торчали бревна блиндажей землянок. Черными обгоревшими глыбами, потерявшими первоначальную строгую геометрию, стояли повсюду подбитые бронемашины. По правому флангу, где располагалась советская батарея, валялись изуродованные взрывом некогда грозные, наводящие ужас штурмовые орудия их развороченные и помятые лафеты с раскореченными ногами станин нелепо попирали почерневшую землю покореженные стволы незрячи пялились в посеревшее небо возле позиции покрывая землю железным слоем валялись огромные потускневшие гильзы от артиллерийских орудий в нескольких метрах от них едва присыпанные землей от разрывов лежали убитые это уже свои вот только похоронить их по совести не было пока возможности По левому флангу находились бывшие немецкие позиции. Повсюду щедрой россыпи валялись пулеметные и автоматные гильзы. Бой был не шуточный Стоил жизни целому взводу бойцов. Такую картину старшина Щербак наблюдал повсеместно, начиная с 41-го года. Вот только рельеф бывал другим, и трупов на нейтральной полосе лежало поболе. Оторвавшись от стереотрубы, Богдан произнес. «Большую работу провел. Молодец. Хвалю» лейтенант сапер едва кивнул мое дело разминировать а твою в разведку идти но по его довольному лицу было заметно что одобрение ему по душе будьте все таки повнимательней немцы тоже не дураки сутки уже прошли могли с новыми наставить как нибудь прорвемся пообещал старшина не открыв бронированную дверь вышел в окоп вернувшись в землянку старшина щербак достал бумагу карандаш И начал писать. Здравствуй, моя милая Настя. Особенно писать нечего. Потихонечку воюем, немцы драпают от нас со всех ног. Так что мы едва за ними поспеваем. А когда догоняем, поддаем им по первое число. А в остальном все, обыкновенно. Сидим в землянке и слышим, как где-то вдалеке стреляют орудийные расчеты. В целом, конечно же, скукотища, даже не знаю, куда себя деть. Был бы дома, так непременно сходил бы на луг, покосил бы. А то руки тоскуют по настоящей работе. Хотя, конечно же, мы сюда не танцевать пришли, а немцев бить. Вот жалко, что тетя Клаве не успел печку сложить. Но ты ей обязательно скажи, как только воткну осиновый кол в гроб фашистской гадине, так сразу же возвращусь обратно и обязательно сделаю ей печь. Такой в нашей деревне ни у кого не будет. От одного полена жара хватит на целую ночь. — Ага, кажись зовут на ужин, а вроде бы недавно только обедали. Вот так и живем. Не успевает закончиться один прием пищи, а мы уже на другой торопимся. Так не замечу, как и война закончится. Обнимаю тебя крепко, твой Богдан. Сложив письмо треугольником, написал адрес. Обычно письма Щербак писал перед выходом в разведку, что-то накатывало. Хотелось поделиться наболевшим, а там кто знает. Может, так случиться что и не вернешься. Пусть улыбнется Настюха разок. Вспомнит своего бесталанного. Сейчас в тылу тоже не сладко. Все на бабьих плечах держится. Заканчивая письмо, Богдан всякий раз думал о том, что очень бы не хотелось, чтобы оно стало последним. А если что, так пусть письмо останется памятью о нем. Одевшись в маск-халат, сшитый из тонкой темно-зеленой пятнистой материи с разводами, и, натянув на голову капюшон, старшина вышел из землянки. Строев с Калмыковым дожидались его на позиции. Сосредоточенный, серьезный. Ни шуток, ни пустых слов. Каждый из них понимал, что может не вернуться, так что зубоскалить перед выходом в немецкий тыл – примета скверная. Но и повода, чтобы раскисать, тоже не было. Смерть – дело привычная Если не сегодня, то завтра она может забрать любого из них, а потому к ней привыкаешь – и внутренне подготавливаешься. До рассвета еще часа четыре, вполне достаточно, чтобы под покровом ночи преодолеть нейтральную полосу, а там как судьба рассудит. Все трое терпеливо стояли в окопе у Бруствера не дожидались сигнала. Сначала должна взмыть в небо красная ракета, за ней ударят пушки артиллерийского дивизиона, отвлекая на себя внимание противника а некоторое время, позабыв о нейтральной полосе, попрячутся в окопы даже наблюдатели на переднем крае. А затем в ответ заголосят немецкие пушки. Сначала нужно быстро проползти первые пятнадцать метров, а далее, спрятавшись в воронку, переждать, осмотреться и двигаться дальше. Осветительная ракета. Залп. Выждав несколько секунд, старшина Щербак коротко скомандовал. За мной. И, проворно перекатившись через бруствер, Пополз в зияющую бездонную черноту. Огибая препятствие, за ним устремился Строев. С рацией на спине пополз Калмыков. Снова где-то впереди, взмывая вверх, зашипела осветительная ракета. Через мгновение она полыхнет, ударив ярким светом по глазам. Нейтральная территория. Ты здесь как на ладони. Старшина Щербак быстро сполз в ближайшую воронку, полную грунтовой воды. По телу пробежал неприятный холод. За ним в яму плюхнулись Строев и младший сержант Калмыков. В тот же миг над нейтральной территорией ярким белым светом вспыхнула ракета. На какое-то время, удерживаемая парашютом, она зависла в воздухе, заставляя все живое искать укрытие. Потом медленно стала опускаться на землю, постепенно угасая. Старшина увидел, что стоит по колено в воде, поверхность которой покрылась болотистой зеленой ряской. Рядом, вжавшись в темно-коричневый глинистый склон воронки, замерли разведчики. Раздались автоматные очереди, пытавшиеся сбить осветительные ракеты. Брызнув искрами, одна из них погасла и погрузила позиции в темноту, показавшуюся еще более непроглядной. Скоро должна вспыхнуть следующая. Не теряя драгоценных секунд, Щербак скомандовал «Вперед!» Подавая пример, он пополз по направлению проволочного заграждения. Добравшись до первого ряда, аккуратно приподнял проволоку, увешанную консервными банками, металлическими лентами и прочим гремящим хламом, и протолкнулся в лаз. Следом также аккуратно прошмыгнул Строев. Сняв рацию, Калмыков сначала протиснул в дыру ее, а потом пролез сам. Преодолев еще метров двадцать, старшина остановился, поджидая отставших разведчиков немного в стороне по правому флангу находился окоп боевого охранения немцев с которого те наблюдали за нашими позициями до него было недалеко метров тридцать это был самый ответственный участок с правого фланга отвлекая внимание вот вот должен заработать крупнокалиберный пулемет вжавшись в землю старшина щербак терпеливо ждал когда это случится и пулеметчик не подкачал тяжело и часто сначала затарахтел станковый пулемет разбивая в щипы бруствер передних окопов. Затем раздались минометные разрывы, осыпая мелкими осколками немецкие позиции. Небо прорезали трассирующие пули. Но все это было немного в стороне, отвлекая внимание противника от ускользающих к лесу разведчиков. Точно так же подминные разрывы, преодолевая вторую линию обороны, Разведчики миновали разбитую самоходку с разбросанными по земле траками и скатились в глубокий овраг, дохнувший на них прелой болотиной. Понемногу рассвело. с дна оврага разрывы артиллерийских снарядов казались далекими и не такими страшными. Впереди темной полоской с заросшими берегами показалась река, над которой легким белесым облачком поднимался туман. За рекой стоял густой влажный лес. Это уже глубокий немецкий тыл, где расположились подразделения обеспечения, полевые госпитали, склады. Там следует быть особенно внимательными. от Отчего-то возникла уверенность, что ничего не случится. Так бывает, колотят пушки, разрываются мины, строчат беспрерывно пулеметы, даже головы не дают поднять. А в сознании вдруг возникает уверенность, что на этот раз ты останешься жив. Такое чувство придаёт уверенности, позволяет действовать правильно, что в конечном итоге и уберегает от беды. Нечто подобное произошло и сейчас. Лёгкий туман, поднявшийся над рекой, заворожил, успокоил окончательно и вселил надежду. Время для разведки подходящее, ещё не рассвет, его отблески только проглядываются на горизонте, но для сна самый час. Бодро сбежали по оврагу, его устье пряча разведчиков в густом высоком папоротнике, упиралась прямо в песчаный берег, заросший густыми прутьями ивника. Раздвинув ветки, старшина внимательно посмотрел на гладкую речную поверхность. Ни вспышки, ни движения, не слышно даже щебетания птиц. Все умерло в предрасцветную рань, чтобы через несколько часов вновь воскреснуть, наполнить окружающее пространство звуками. В самом широком месте реки Щербак заприметил, как гладь воды чуток заребила вздулась. Так бывает, когда течение обходит какую-то подводную преграду. Камень или остатки давней запруды. «Глянь туда», — показал старшина Строеву. «Похоже, там брод. Видишь, вода бурунами пошла». «Так оно и есть, товарищ старшина», — согласился Строев. «Думаю, погрузь будет». «Тогда пошли». «За рацией смотри, а то без связи останемся», — наказал Щербак слегка отставшему Калмыкову. «Как же иначе, товарищ старшина?» — едва слышно отозвался радист. «Конечно, смотрю». «Может, помочь?» — предложил Строев. «Не нужно. Я за рацию отвечаю, я ее и понесу. Надеть немецкие каски, кто знает, как там». Они достали из вещмешков каски, застегнули их под подбородком. «Потопали». Подняв над головой мешок с патронами и автоматом, старшина осторожно, прощупывая ногами дно, стал переходить реку. За ним, ступая след в след, пошел радист, крепко держа в руках рацию. Строев шел замыкающим, внимательно всматриваясь в примолкший лес, отчего тот казался подозрительным и враждебным. Вдруг неожиданно разорвав тишину, закуковала кукушка. На душе немного полегчало. Вода добралась до пояса, затем поднялась по грудь. Сейчас, когда тело стало почти невесомым, старшина почувствовал течение, которое силилось его приподнять и уволочь за собой. Приостановившись, Богдан принял устойчивое положение и маленькими уверенными шажками двинулся прямо по направлению к лесу. Вышел на берег и, ёркнув под куст, присел на корточки Связист преодолевал брод осторожно. На одном плече рация, в другой руке автомат. В какой-то момент показалось, что он потерял равновесие. Колыхнулся, отошел на шаг, потревоженный течением, но потом снова зашагал крепко и уверенно. «Ух!» – выдохнул Калмыков, шагнув на берег. «Струхнул малость. Яма там была, думал, не удержусь». Щербак вытащил из-за пазухи подробную карту, бережно развернул. Повертев головой, выбрал ориентиры. Устерики, излучину и привязался на местности. «Мы находимся вот в этой точке. А теперь идем в 71-й квадрат, все время лесом. На этом участке будут три проселочные дороги, нужно быть осторожнее. Посмотрим, что там делается, и обратно. У нас всего сутки. Сейчас выжимаемся по-быстрому и побежали». Рассвело совсем. Теперь стало заметно, что земля оделась в густую зелень. Украсилась желтыми и голубенькими пятнами распустившихся цветов. На небе исчезли поблекшие звезды, только одна из них, самая яркая, еще пробивалась через бледную синеву тусклым малахитовым светом. Пахло цветами и свежей травой. Еще каких-то несколько минут назад вокруг была настораживающая тишина, а теперь вдруг все зашевелилось, застрекотало, зачирикало. Оказалось, что каждая пять земли наполнена жизнью где-то совсем поблизости, назойливо заверещал кузнечик. За ним энергично и очень весело засвистела какая-то птаха. Старшина Щербак невольно заслушался, на какое-то мгновение даже забылся на чужом берегу реки. Вспомнилось родное Полесье. Пернатые, там такие же громкоголосые, как здесь. Складная птичья мелодия вдруг заполнила все пространство, приобрела объем, форму, И так ладно легла на сердце, что оно сладостно заныло. Щербак повел головой. Нужно сбросить это наваждение. На вражеской ведь территории находимся. Старательно выжили намокшую одежду. Поправив резинку на влажных брюках и заправив куртку с капюшоном, Щербак сказал. «Посмотрите, чтобы ничего не стучало, ничего не терло. До квадрата нам бежать километров семь». Легкой рысцой, перепрыгивая через сухие ветки, разведчики заторопились в глубину леса. Передохнуть решили в темной густой лощине. Старшина не без удовольствия снял рацию. «Все, привал. Сделаем вот что. Калмыков, передай в центр. Без происшествий подходим к 71 квадрату. А мы сейчас осмотримся на местности. Майор сказал, что в этом районе наблюдается какое-то подозрительное движение. «Есть, товарищ старшина!» С готовностью отозвался радист и принялся распаковывать рацию. Вытащил из кармашка ранца антенну с грузом и задрав голову вверх, стал примериваться, на какую бы ветку ее закинуть. Старшина со Стройвым углубились в лес. Первым шел Стройв, внимательно всматриваясь в следы, оставленные на земле, вдруг свежие. Ступали осторожно, прислушиваясь к шорохам, они всегда разные. Один, получается, при шуршании бумагой, другой при ходьбе по листьям. «Шорох может создавать ветер, забравшийся в дупло. Так что разведчик должен иметь музыкальный слух». Стройф остановился и показал ладонью на звериную тропу. «Кабаны натоптали». Присев на курточке, он потрогал пальцами землю. «Совсем недавно. Может, час назад, а может, чуть поболее. Кабан – зверь очень осторожный, хорошо слышит. Просто так его не увидишь, людей сторонится». «Значит, здесь давно никого не было?» «Получается так. Пойдем дальше». Утренний туман оставил на высокой траве обильную росу. поляны обходили шли лесом, подолгу всматриваясь вдаль. На лугу, затерявшемся среди хвойного леса, заприметили дорожку сбитой росы. «Кто-то здесь прошел». «Да, подходим к месту» предупредил старшина, присев за ствол дерева и показав на дальний просвет. «Квадрат наш там!» Вытащив карту, он нанес на нее пройденный маршрут. «Что-то мне не нравится все это. Но тром чую, здесь какой-то подвох. Подойдем поближе, осмотримся». Место выглядело натоптанным, через него проходили не единожды. Осторожно, от ствола к стволу, от кустах к кусту, стараясь двигаться совершенно бесшумно, Разведчики почти вплотную подошли к нужному квадрату. Засекли вдали дозор из четырех немецких автоматчиков, присели. Не заметив разведчиков, немцы прошли в опасной близости от них. Вытащив из вещмешка бинокль, Щербак приник к окулярам. В одном месте он заприметил нечто похожее на дот. Смущали лишь стены и крыши, сделанные из хлипких досок. Несколько пехотинцев обмазывали его серой глиной. «Что это еще за маскировка?» — невольно подивился Щербак. «Немцы народ серьезный, свои огневые точки строят основательно, а тут попахивало ложной маскировкой». «А вон там еще один». Строив, обладавший острым зрением, показал куда-то в густую тень леса. Старшина увидел возвышающуюся над поляной долговременную огневую точку, сколоченную из досок. в крышу, двое немцев крепили на ней фанерные листы. Походило на то, что на этом участке фрицы пытались ввести в заблуждение советскую разведку и строили фальшивый огневой рубеж. «Ой, мастера!» — усмехнулся Щербак. По периметру огороженного колючей проволокой участка стояли часовые, охраняя построенные декорации как особо важный объект. По грунтовой накатанной дороге, негромко тарахтя, подъехала грузовая машина. Четверо немцев, проворно взобрались в кузов и стали сбрасывать на траву рулоны колючей проволоки, а потом ловко, как люди, знающие свое дело, принялись натягивать на врытые столбы второй ряд колючей проволоки, закрепляя его скобами и забивая гвоздями. Работа двигалась споро, немцы торопились, декорации точно вписывались в огороженную площадь. Приложив бинокль к глазам, Щербак стал изучать глубину поля, где две дюжины солдат в полевой немецкой формы, растянувшись в шеренгу, дружно копали траншею. Не углубившись в землю даже до колена, они принялись сооружать брустверы из земли и фанеры. Едва замаскировав открытый объект, двигались дальше. Шестеро пехотинцев подтащили в глубину поля короткие бревна и принялись сооружать нечто похожее на блиндаж. Другие копали линии сообщения, такие же узкие и неглубокие. Подъехал еще один грузовик, из которого повыскакивали военные строители и тотчас же, не теряя времени, принялись под командованием тощего майора копать новые траншеи, сооружать наблюдательный пункт и блиндажи. Старшина Щербак, усмехнувшись, передал бинокль Строеву. «Посмотри, что они надумали! Строят ложные огневые позиции!» Разведчик приладил бинокль к глазам. «Товарищ старшина!» Так они еще и каски на палке вешают, как будто кто из окопов выглядывает. Для чего это они? Не догадываешься. Наши на этом участке в наступление пойдут. Не захотят закрепиться на первой линии обороны. Занять немецкие позиции не сумеют, потому что их нет, и в чистом поле так и останутся. Спрятаться будет негде. Тут на них немецкая артиллерия и обрушится. Всю пехоту в куски разорвет. Ориентиры тут у них пристрелены. Пушки где-то за лесом стоят. В июле 42-го под Сталинградом именно так наша рота полегла. Только восемь человек осталось. Повезло просто. А где настоящие окопы? Где-то метров за пятьсот отсюда. Старшина вытащил карту и пометил на ней ложные окопы. Возвращаемся назад. Нужно передать эти сведения в штаб. Ползком добрались до густых зарослей. За ними... Распрямившись в рост и соблюдая осторожность, направились к радисту. Затаившись под кустом, Калмыков посматривал по сторонам. Автомат наготове, лицо сосредоточенное того и гляди полоснет очередью по-любому, кто выйдет из чаще Строев ухнул филином, Калмыков опустил автомат. «Долго вас пришлось ждать, товарищ старшина. Я уже переживать начал. Если бы что-то случилось, ты бы выстрелы услышал». «Неужели думаешь, что нас без боя можно взять?» Заметил Щербак. «Кто знает, как там может получиться. Война штука такая, на ней всякое случается». «Давай рацию распаковывай. Передавай в центр». В квадрате 71 обнаружена ложная огневая позиция. Немцы роют неглубокие окопы, устанавливают фальшивые доты и блиндажи, готовят для нашей пехоты ловушку. Место, по всей видимости, пристрелено артиллерией и минометами. Постарайся в эфире не задерживаться, чтобы нас не засекли. «Есть, та старшина!» Бойко ответил младший сержант и снял со спины ранец с рацией. Вытащив из кармана блокнот, быстро зашифровал сообщение. Щербак глянул на небо. Хмурилось. Солнце, ясное всего лишь час назад, теперь скрывалось за серой пеленой. Не исключено, что будет дождь. Для разведчика лучшей погоды не придумаешь. Размоет все следы... Выбираться будет сподручнее. Надев наушники, радист повертел ручкой и настройки в ушах раздался треск. Отыскав нужную волну, передал позывные и, дождавшись ответа, принялся быстро передавать шифрограмму. Где-то совсем далеко, проникая сквозь лесной массив, послышалось всхлипывание паровоза. Ветер метался среди деревьев, шумно теребил кроны. Мерно напоминая работу дятла, издалека доносились удары молотка. Невыносимо хотелось курить, но Щербак взял за правило табак с собой не брать. курево вещь заразная, прилипчивая. Может отвлечь и расслабить, а нервы в рейде должны быть обнажены, как оголенный провод, чтобы яснее чувствовать ситуацию. Вот вернемся, можно будет курить хоть до одыри». Богдан с некоторой завистью посмотрел на некурящего Строева. Тот даже не подозревал, каким мукам сейчас подвергается старшина. «Все, передал» объявил радист, снимая наушники. Ждем ответа. Вынужденное ожидание, время, когда есть возможность поразмышлять, подумать о приятном. Но в голову лезло только одно. Настя. Сердце вдруг защемило, словно в самую его середку попал осколок. Вот он зашевелился, закровоточил, мешает вздохнуть полной грудью. Что за напасть его одолело? Как же ему вырвать эту занозу? Думал, вернется на фронт, все пройдет, все уляжется, да не тут-то было. Не отпускает. Щербак, как и многие другие, ушел на фронт в сорок первом добровольцем, через три недели после свадьбы. Кто бы мог тогда подумать, что война затянется в многолетнюю кровавую бойню, что немецкие войска будут стоять под Москвой, и что он, сам оказавшись в окружении под Оржевом, будет считаться погибшим. Едва выбравшись из одного окружения, тотчас попал в другое. Добрался до своих в составе небольшого отряда только в октябре 41-го года. Вряд ли кто верил тогда в его воскрешение, да и он сам воспринимал спасение не иначе, как чудо. Вроде бы неверующий, креста не носил, иконы не целовал, однако сумел уцелеть в таком аду, из которого казалось и выхода другого нет, кроме как умереть. В какой-то момент Богдан даже сам поверил в свою неуязвимость пока однажды его не контузило взрывной волной от взорвавшегося рядом снаряда. Но по-настоящему его убила Настя, когда на его письмо из госпиталя написала ответ, что вышла замуж после того, как на него пришла похоронка. Чтобы не умереть от горя, решила не оставаться одной. Человек, который сейчас находится рядом с ней, пусть и не заменил бывшего мужа, но помог почувствовать себя живой и необходимой. Выписавшись из госпиталя, Богдан получил пятидневный отпуск. Немного, конечно, но вполне достаточно, чтобы навестить родных. Одним глазком глянуть на бывшую суженую, а потом и в обратную дорогу можно. Уже подходя к дому, Щербак укрепился в желании вытряхнуть из мундира нового муженька, наверняка какой-нибудь тыловик, своей бывшей жены. «Вытащить во двор, и там без свидетелей поговорить с ним по-мужски». Богдан даже представил, с каким затаенным испугом на него будет таращиться поверженный враг. Но вместо этого рядом с Настей он увидел молодого мужчину в гимнастерке, тяжело опиравшегося на трость. Шел он неуверенно, как бы пробуя перед собой землю, и только убедившись в ее прочности, неловко подгибал покалеченную ногу и тяжело совершал следующий шаг. На левой стороне груди у него были два ордена боевого красного знамени, в петлицах танк, на правой стороне груди две желтые полоски за тяжелое ранение. Почувствовав на себе направленный взгляд, мужчина посмотрел на Богдана и, признав в нем фронтовика, приветливо улыбнулся. Настя, готовая в любой момент броситься на помощь мужу, внимательно следила за неуверенными шагами танкиста и не заметила постороннего. Богдан был благодарен случаю, что бывшая жена так и не заметила его застывшую в смятении фигуру. Всю ночь он не спал, осмысливая увиденное. Что же заставило красивую молодую женщину сделать выбор в пользу покалеченного войной солдат? И только много позже понял. Сострадание, присущее всякой русской бабе, к больному и увечному. «Передают, товарищ старшина», — радостно сообщил радист. Взяв карандаш, Калмыков принялся записывать в блокнот. Через несколько минут протянул ответ старшине. «Определить местоположение минометных расчетов и артиллерийских батарей», прочитал старшина. Чиркнул зажигалкой, бумага занялась скупым колеблющимся пламенем. Бросив горящий листок на землю, Щербак проследил, как огонь уничтожил остатки записки, разметал носком ботинка серый пепел и сосредоточенно произнес... Задача понятна. Будем действовать. Развернув карту, продолжил. Думаю, нам нужно искать легкое пехотное орудие. Гаубицу сюда не затащишь, оно и не нужно. Для нее цели поважнее найдутся. А вот пехотное орудие самое то. Осколочно-фугасным снарядом зарядят, а потом как лупанут целый батарей Раскладив карту, продолжил. «Лёгкая пушка до трёх с половиной километров бить может из-за какой-нибудь господствующей высотки. Мы должны отыскать эту батарею». «Высота 206 метров», — старшина показала на сгущение из сгущении линий «Так, сколько же до неё будет?» «Для такой пушки оптимальная дальность. Это у нас самый запад. А это что за безымянная высотка на северо-востоке? До неё километра полтора». «Тоже вполне удобное место для размещения батареи. Тут вот еще сосенки растут. Просто так сюда не подойдешь и не уничтожишь. Где еще можно спрятать пехотные пушки?» «Юго-запад, самый уголок квадрата. Высотка 208. Не гора, конечно, но местность с нее видна как на ладони». Повернувшись к младшему сержанту Калмыкову, старшина спросил, «Ты свою шарманку упаковал?» «Так точно, товарищ старшина». «Ну и ладно». «Двигаем на юго-запад, а потом еще две высотки захватим. На западе и на северо-востоке. Вот этой дорогой пойдем. Тут лес, укрыться можно. А там и до дома будет недалеко». Набросив на лицо сетку, Щербак неслышно ступил в мягкий, густой мох. За ним осторожно двинулись бойцы. Прошли метров триста. Вдруг старшина поднял руку, давая сигнал остановиться. «Присев». Стал всматриваться в просеку, откуда послышалась приглушенная расстоянием немецкая речь. Впереди, примерно в пятидесяти метрах, на поваленной березе сидели три немецких пехотинца и с аппетитом хрустели галетами, запивая их водой из фляги. Пройти мимо немцев незамеченными не представлялось возможным. Впереди на тропе виднелся настил из сушняка. «Придется ждать, пока они отобедают». Старшина Щербак покрутил головой. Самое главное, они не на виду, кругом заросли. Место неприметное, спокойное. Так что никто их не увидит. Немцы не торопились. Побросав пустые консервные банки, они о чем-то энергично разговаривали. Потом один из них, тощий как оглобля и длинный как коломенская верста, извлек из кармана губную гармошку и запиликал что-то очень знакомое. «Катюшу наяривает!» хмыкнул старшина. «А похоже», — согласился Калмыков. «Придется этот концерт до конца дослушать. А может, он еще и барню сыграет?» Немцы ушли только минут через сорок, отозвавшись на грозный окрик унтер-офицера. Расторопно похватали автоматы, лежавшие в сторонке, и скрылись в лесной чаще. Некоторое время разведчики выжидали, не вернутся ли. Убедившись в полной безопасности, старшина Щербак скомандовал «Вперед!» Далее посадки заметно поредели. Передвигаться приходилось короткими перебежками от одного лесочка к другому. сопка показалась из-за леса неожиданно, широким ровным склоном, основательно затоптанным, на котором кое-где с сочными голубыми глазками росли васильки. Между кустами, покрытой маскировочной сетью, стояли четыре орудия. Для пущей маскировки на сеть была набросана трава, закреплены свежие ветки. Так что с самолета распознать батарею нелегко. У подошвы сопки была натянута колючая проволока, по периметру которой нес службу караул. «Геометрию учил?» — неожиданно спросил у младшего сержанта Щербак. «Да водилось», — сдержанно отвечал тот, пытаясь сообразить, куда клонит старшина. «Это хорошо. Мне вот в школе она очень нравилась. Хотел на мехмат поступать, мечтал учителем стать. Да как-то все иначе сложилось». Особенно мне нравилось теорема разные доказывать. А в конце всегда такая фраза была, что и требовалось доказать. «Видишь? Высотка есть, пушки тоже на месте. Значит, и артиллерийский расчет должен быть где-то поблизости. А стволы направлены туда, где немцы ложные позиции роют. Нужно пометить», — вытащил он из заглянища карту. «Товарищ старшина, а вон с правой стороны еще две пушки стоят» подсказал Строев. Глянув в указанном направлении, Щербак довольно хмыкнул. А ты глазастый. Я вот не сумел заприметить, а ты сразу увидел. Вот что значит, охотник. И поставили они пушки в ложбинке, так что сразу и не увидишь. Со всех сторон кусты, а сетка до самого верха между ветками растянута. А как заметил-то? Тропиночка от нее идет. Ишь ты. Верно. Только ведь и тропиночка не шибко приметная Достав карту, старшина пометил крестиками немецкие позиции. Теперь пошли к другой высотке. Шуметь не надо, а вот двигаться нам предстоит быстро. Нужно управиться до ночи, нам еще через реку перебираться. Старшина шагнул к кустам Барбариса. Строив с перекошенным от страха лицом, голосом готовым сорваться на крик, прохрипел «Мина!» Щербак невольно застыл и глянул себе под ноги, осознавая, что следующий шаг мог быть для него последним. У самых ног на высоте десяти сантиметров виднелась натянутая тонкая зеленая, как раз под цвет травы, проволока. Старшина почувствовал, как по спине неприятной струйкой побежал холодный пот. Прямо перед ним росла ольха с гладким матовым стволом. Невольно подумалось о том, что ее колыхающиеся листья были бы последними, что он увидел бы в своей жизни. «Поживем еще», — проговорил Щербак и аккуратно перешагнул через проволоку. «Ну, строев, что б я без тебя делал?» Пригнувшись, они добежали до Березовой Рощицы, обошли по низине холмы и направились к другой высотке. Дважды повстречали дозоры. То и дело дорогу загораживали сооружения из колючей проволоки, не иначе какие-то запасные рубежи и скрытые огневые позиции. Щербак часто доставал карту и скрупулезно фиксировал увиденное. Ожидания оправдались. На второй высотке также стояла замаскированная немецкая батарея, подле которой артиллеристы сгружали ящики со снарядами. Немцы всерьез готовились противостоять скорому наступлению Красной армии. На подступах к высотке были оборудованы минные поля, о чем извещала желтая табличка, закрепленная на невысоком столбике «Ахтунг Минен». «Крепко они тут засели!» — скрипнув зубами, произнес старшина. На волевом красивом лице, немного выше переносицы углубилась складка, отчего Щербак стал выглядеть несколько старше. «Ничего, мы вас и тут достанем. Теперь вы никуда не денетесь». Сунув карту заглянище сапога, старшина зашагал дальше. Не обернулся. Знал, что бойцы идут следом. Ожидание скверной погоды не оправдалось. Выглянувшее солнышко растопило низко нависшие облака и теперь полило нещадно. От сухой земли к небу поднималась зыбкая колыхающаяся марево искажая далекую полоску леса и петлю реки, едва заметную через широкий распадок. Спустились в небольшой овражек. Тихо и сыро. Солнце сюда не заглядывает, так что раскисшая грязь на дне продержится до конца лета. Птицы тоже эти места не жалуют. Разве что совы. Привычные к мраку, переждав день с наступлением сумерек, прилетят в лесную чащу, богатую грызунами. Отсюда нам идти до следующего пункта километров десять. Если повезет, часа за три-четыре дойдем. Немцев здесь немного, они все у реки. Как задачу выполним, с темнотой уходим к себе. А сейчас немного перекусим и отдохнем малость. Вскрыли по банке тушенки и дружно заработали челюстями. — Дичи здесь полно, — отметил Строев, всматриваясь в следы. — Особенно кабанов и косуль. — Только у нас в Сибири все равно побогаче будет. Зверь у нас не пуганный, любопытный. Вот так уйдешь в тайгу на недельку. Чего только не насмотришься. Помню, как-то мы с батей перед самой войной на охоту пошли. Так к нам в гости медведь пожаловал, уху почуял. Батя за ружье, а медведь сел в сторонке и стал ждать, когда мы его угостим. — Тихо! прервал его старшина. Сначала послышался треск сучьев, потом сквозь заросшие кустарником склоны показались четыре немецких пехотинцев в полевой форме, сжимавшие в руках лопаты. Громко споря, они некоторое время осматривали овраг, потом принялись копать склон. Прячась за кустами, разведчики стали осторожно спускаться вниз по дну оврага. Удары лопат отвердой слежавшейся суглинок становились все глуше. И, наконец, затерявшись среди густых крон, стихли совсем. «Землянку роют», — предположил старшина. «Рассчитывают здесь надолго обосноваться». «Зря стараются», — произнес Строев. «Где-то здесь должна проходить вторая линия обороны. Не нравится мне все это. Ждут они нашего наступления, готовятся. Я вот что предлагаю. Мы можем, конечно, где-то здесь отлежаться до самой ночи, а потом назад пойти» того, что мы узнали, вполне достаточно, чтобы доложить командованию. Вот только мы не командованию служим, а Родине. Где-то чего-то не досмотрим, где-то чего-то не увидим. Какую-то огневую точку проскочим в попыхах, а бойцы пойдут там в наступление и полягут. Чего ж грех на душу брать? Пойдем по-тихому, посмотрим, что там к чему. Заросли здесь густы а вось проскочим». Из оврага вышли к небольшому полю с густой травой, поделенному на две неровные половины гусеничным танковым следом. «Товарищ старшина, посмотрите туда!» Струев показал на небольшой гребень с непонятной пипкой на самой вершине. «Похоже, танк», — предположил Щербак. «А в подлеске еще один такой же стоит». Танк, стоящий в окопе, среди деревьев, замаскированный густыми длинными ветками и маханатым лапником, сливался с окружающей местностью. Для пущей убедительности на его башню была повалена молоденькая ветвистая береза, только ствол с набалдашником торчал через ворох листьев. Окоп танка соединялся с траншей, по которой двое пехотинцев волокли бревно. «Пруствер будут укреплять», — предположил Калмыков. «Вот где их настоящие позиции». «Крепко они за оборону взялись», — покачал головой старшина. Только зря все это. Мы их из Сталинграда выбили, погоним и отсюда. Теперь нам об обратной дороге нужно подумать. Как бы на дозор не напороться. Вытащив бинокль, Щербак долго изучал немецкие укрепления. Сматривался в лес, разглядывал редкий пролесок, изучал широкое поле. Потом, уложив бинокль обратно в мешок, уверенно сказал. Сейчас пойдем вдоль этого овражка, затем сразу на северо-восток, к вершине» а уж оттуда к реке. Отсидимся там до вечера и к своим. Что-то мне подсказывает, что это не последнее, что мы здесь увидели». Продолжение седьмой главы. Двинулись неслышно, как это могут делать только люди, привычные к ежедневной опасности, осознающие, что от ветки, треснувшей под ногой, зависит их жизнь. Несколько раз останавливались, терпеливо пропуская проходящий мимо дозор, потом шли дальше. В последний раз немцы прошли на расстоянии вытянутой руки. Спрятавшись в зарослях боярышника, старшина Щербак хорошо рассмотрел их лица, один совсем молодой, не старше шестнадцати, другому было далеко за пятьдесят, наверняка прибывший с последним пополнением. Богдан даже ощутил запах их тел, замешанный на неприятно пахнувшем одеколоне. Ни боевого опыта, ни умения вести наблюдение в дозоре. Именно поэтому этих новобранцев определили в тыловую часть, обходить в вверенный периметр. Пусть походят в охранение, попривыкнут к оружию, а там и на передовую. Обмундирование сидело на них мешковато, явно не по размеру, образовывая глубокие большие складки на груди и по бокам. Ремень, по их мнению, был и вовсе лишним предметом. Невозможно ослабленный, он висел ниже пояса. Окажись на их месте, опытные бойцы, привыкшие на передовой прислушиваться к каждому шороху, обратили бы внимание на дрогнувший неподалеку куст. Младший сержант Калмыков, замыкавший группу, присел в самый последний момент и чуть было не выдал себя. Старшина уже вскинул ППШ, чтобы одним махом разрешить возможный спор, но беспечные дозорные прошли дальше, продолжая делиться впечатлениями о первых днях службы. Лишь когда патруль удалился на значительное расстояние Старшина облегченно вздохнул. «Считай, второй раз родился. В следующий раз может не повести Ранец зацепился за ветку, товарищ старшина. «Только на секунду и отвернулся, чтобы отцепить, а тут немцы». «Ратозеем не нужно быть!» суров рыкнул Щербак. «Так точно, товарищ старшина!» Богдан вновь глянул на карту и поставил небольшой значок. «Что-то они здесь стерегут. Разберемся». «Все, уходим. Вот она, высотка. Старшина показал на небольшое возвышение, поросшее лесом. Уже приблизившись к сопке, разведчики заприметили наезженную грунтовую дорогу. У основания сопку в два ряда опоясывала колючая проволока. Тут же ходили часовые. За проволокой угадывались длинные деревянные строения, напоминающие амбары. Что они здесь такого напридумывали? Склад какой-то, предположил Строев. «Возможно. Это ведь польская сторона была до тридцать девятого. На этом месте бои шли. Наверное, склад с того времени остался. Пора возвращаться, иначе до утра не успеем». Надвигались вечерние сумерки. Поначалу они накрыли полупрозрачной пеленой горизонт, затем, сгущаясь, укутали лиственный лес, ставший сразу темным и враждебным. Потом мрак навалился на широкое поле, оставив только узкую красную полоску заходящего солнца. Через несколько минут пропадет и она, и тогда ночь всецело вступит в свои права. До реки оставалось метров пятьсот, когда на грунтовой дороге послышался гул двигателя приближающейся грузовой машины. Старшина внимательно наблюдал за приближением автомобиля, в кузове которого, разместившись вдоль бортов, находилось около двадцати автоматчиков. «Это что за дела?» куда это они на ночь глядя поехали? — Никак на передовую. Неожиданно грузовик остановился. Немцы поспешно повыпрыгивали на дорогу. По команде офицера, вышедшего из кабины организованно развернулись в цепь и, быстрым шагом, держа автоматы наготове направились прямо в сторону затаившихся разведчиков, охватывая их с двух сторон. — Мать честная, они же по нашу душу! — невесело произнес Калмыков. «Отходим!» – скомандовал старшина. Затрещали сухие очереди, в бешеном танце завращались сбитые листья. «Заметили гады!» – зло произнес старшина и, прицелившись, ответил короткой очередью. Один из немцев дернулся, словно от сильного удара, и повалился на землю. Рассерженные треском ударили новые автоматные очереди, прижимая разведчиков к траве. Группа захвата действовала грамотно, стараясь окружить противника, использовала рельеф местности, пряталась за деревья, совершала стремительные рывки, сокращая расстояние. «Отходим к реке!» — приказал Богдан. Выпустив короткую прицельную очередь, он отскочил назад и спрятался за могучий ствол липы. Немцы уже вошли в лес, растянулись по флангам. «Быстрее! Уходим!» — торопил старшина замешкавшегося Калмыкова. Щербак перекатился в яму дал короткую очередь, нырнул за дерево, еще одна прицельная очередь. Строй вдвигался на расстоянии пятнадцати шагов от старшины. Щербак мимоходом отметил, что, несмотря на молодость и небольшой боевой опыт, парень действует грамотно. Если удастся выбраться из этой передряги, у Стройва есть все шансы вырасти в классного разведчика. Вот он юркнул в низинку, совершил кувырок, быстро поменял позицию, и, постепенно отступая, увеличивал дистанцию с преследователями. Боковым зрением не упускал ни одной из целей, точным огнем заставляя фрицев залечь. Река была близко, до нее оставалось метров двести, но сейчас это было невероятно много. Ателистовый берега потянулось свежестью и прохладой. В самой низине через редкий ряд деревьев просматривалась темно-серая полоска воды, подсвеченная багрянцем заходящего солнца. Не отставая от старшины, с другой стороны бежал Калмыков. На его спине подпрыгивала рация, мешавшая совершать сложные маневры. Двигался он угловато, но уверенно. Вовремя ложился, быстро вставал, прицельно отстреливался. На его стороне молодости боевой опыт. Пригнулся, залег, пальнул в наседающих фрицев и побежал дальше. Двое самых настырных карателей бежали за ним, не отставая. Один из фрицев, неосторожно высунувшись, тотчас получил пулю в лицо. Еще один готов. Второй, оказавшись расторопнее, спрятался за бугорок и перекатился за дерево, выискивая подходящую позицию. «Бросай рацию! Беги налегке!» — крикнул старшина. «Как я без нее? Бросай, иначе не уйдешь!» На некотором отдалении с правой стороны рванула ручная граната. Деревья, стоявшие поблизости, Мужественно приняли на себя разлетевшиеся осколки, крона крепко трехнула. Немцы залегли, не иначе готовились к решительному броску. Взять разведчиков с наскока не получилось, теперь они задумали что-то похитрее. Просто так от немцев уйти не удастся, слишком плотно опекают, и офицер у них настырный. Спрятавшись за пригорок, машет руками, отдавая приказы, заставляет подняться. Живыми хотят взять гады. При отступлении польской армии на этом месте шли жестокие бои. Ближе к реке перевернутые набок лежали остовы двух проржавленных грузовиков. До них никому не было дела, немцы не взяли их даже на металлолом. Позабытые, заросшие со всех сторон высокой травой, оплетенные паутиной, они понемногу уходили в землю. До грузовиков можно добраться в два коротких рывка, а далее под прикрытием железа попытаться войти в воду и переплыть реку. Шанс небольшой, но на стороне разведчиков все более сгущавшиеся сумерки. Короткими перебежками немцы стремились отсечь группу от воды. «Ничего у вас не выйдет», — скривился Щербак. Вырвав чеку гранаты, он швырнул ее в немецкого лунтера, бежавшего прямо на него. Тот проворно, как это мог сделать только искушенный в боях вояка, юркнул за дерево. В ожидании скорого разрыва залегла вся цепь, Над лесом на какое-то время повисла угрюмая тишина. Старшина, осознавая, что эти несколько мгновений последняя возможность вырваться, устремился к остову машины. Взрыв бабахнул в тот самый момент, когда он был на полпути. Щербак почувствовал, как в спину упруго ударила взрывная волна. Кувыркнувшись, он свалился в неглубокую яму. В воздух столбом поднялся едкий дым, на зубах захрустела пыль. Приподняв голову, старшина увидел, как Калмыков с рацией на спине устремился к могучей липе с огромным выжженным дуплом. Щербак невольно сжал челюсти, понимая, что сейчас может произойти самое худшее, подался вперед, приговаривая «Давай, быстрее!». У самого уха, обжигая раскаленным воздухом, просвистела пуля, заставив непроизвольно упасть в разросшийся богольник. Щербак почувствовал во рту сладковатый вкус пыльцы. Прозвучала короткая очередь, заставившая старшину приподнять голову. Он увидел, как пуля ударила в рацию. Младший сержант на какую-то секунду остановился, словно размышляя, следует ли бежать дальше. В какой-то момент они повстречались взглядами. У старшины полные ожидания и надежды, у радиста удивленный и раздосадованный. Потом Калмыков упал на грязный песок, придавленный разбитой рацией. «Ах вы гады!» Метнув гранату, старшина заставил наступающих залечь и, не теряя ни секунды, кинулся к корпусу машины. Рядом просвистели пули, одна из которых, ударившись в металлический корпус, взметнулась куда-то вверх, а другая пробила трухлявую доску и ушла в землю. Щербак понял, что успеет спрятаться прежде, чем ударит прицельная очередь. Так оно и произошло. Закатившись за колесо, Он услышал, как диск стойко выдержал запоздалую автоматную очередь. «Мы еще повоюем, гады!» Заняв позицию между двумя соснами, яростно отстреливался Строев. Позади метрах в двадцати чернела взволнованная река, вот только как до нее добраться? А ведь еще нужно переплыть, обойти на той стороне немецкие позиции. Наверняка, спрятавшись там в кустах, их поджидает группа захвата значит, нужно уходить в сторону по реке, затеряться среди камышей, а когда все утихнет, выбираться на берег и выходить к своим. Даже если удастся затаиться среди густых рогоз и тростника, переродившегося на мелководье в настоящий лес, и уйти от погони, предстоит еще пробраться через линию фронта, где их могут по ошибке пристрелить свои. Вот это беднее всего». Старшина понимал, что вдвоем им не выбраться. После того, как они израсходуют весь боекомплект, Их можно будет брать голыми руками. Один должен пробираться через реку, а второй ценой собственной жизни прикрывать его отход. «Строив ко мне!» — крикнул старшина. Разведчик, швырнув гранату, бросился к старшине и умело спрятался за металлический каркас грузовика. Запоздало, в разъеденный ржавчиной металл, немилосердным дождем застучали рассерженные пули. «Сделаем вот что». Щербак вытащил из-за карту. «Возьми вот». «Передашь майору Корнаухову?» «Я без вас не пойду, товарищ старшина», запротестовал Строев. «Выполняй приказ». «Не могу», решительно ответил Строев. «Послушай меня. Что толку от нашей разведки, если мы сгинем вдвоем?» «Я тут все отметил, что нужно. Если потребуется объяснить, расскажешь, что видел. Ты, парень, головастый, справишься. Ах вы гады!» Выстрелил Щербак в подскочившего немца. «Увидел, что попал». Глухо зарычав, немец закатился за ствол Ива. «Все! Иди! Больше ждать нельзя!» Взяв карту, Строй всунул ее за пазуху и, вытащив из кармана, две гранаты передал старшине. «Возьмите, товарищ старшина! Иди!» — прикрикнул старшина на замешкавшегося Стройва, забирая гранаты. «Есть!» Укрываясь за перевернутой машиной, разведчик устремился к реке. Между немцами и Стройвым было метров сто расстояние ближнего боя. Лес закончился, сейчас боец был виден как на ладони. Последние 15 метров он бежал под огнем немцев, дальше кусты с густым тростником, можно затеряться. Если выживет сейчас, то пройдет и остальное. Старшина, не жалея патронов, дал длинную очередь полежащим немцам, давая возможность строеву прошмыгнуть через ивняк и укрыться в камышах, густо разросшихся по обе стороны реки. Щелчок. В диске кончились патроны. Отстегнув пустой, щербак присоединил полный и сразу же дал по немцам очередь. Боковым зрением он увидел, как Строев вошел в воду по грудь держа автомат над собой, и энергичными грибками, насколько позволяла река, стал удаляться в тростниковых зарослях. На воде запоздало брызнули фонтанчики от автоматных очередей. Еще через миг Строев миновал опасный участок. Разделившись на две группы, немцы попытались пробиться к реке, но Щербак, сжав зубы, отсекал их короткими очередями и понемногу отступал к берегу. Неожиданно с противоположной стороны реки бабахнуло. Взрыв поднял воду именно в том месте, где несколько минут назад стоял Строев. Разорвавшийся снаряд собрал со дна реки Ил и безжалостно расшвырял его по сторонам. Жахнуло еще раз. Ударной волной разметало коренья, куски бревен, и все то, что минуту назад было строевым. Старшина невольно простонал. За первыми снарядами полосу и осколками толщу воды стали рваться другие. По берегу распространилась слезоточивая гарь. Немецкая артиллерия пунктуально метр за метром обрабатывала участок, уцелеть в котором не было ни единого шанса. Немцы бежали к старшине растянутой цепочкой, рассчитывая взять его живым. Швырнув гранату, Щербак сделал рывок к реке. Бросил еще одну гранату прямо в приподнимавшегося из-за куста унтер-офицера и нырнул в реку, где еще несколько секунд назад рвались снаряды. Вода обдала лицо освежающей прохладой. Задержав дыхание и стараясь плыть по дну, старшина слышал, как в воду градом ударило множество пуль, болезненно хлопая по барабанным перепонкам. Нужно как можно дальше отплыть от опасного места. Он греб из последних сил, преодолевая вязкую водную массу. В какой-то момент Богдан почувствовал, что если сейчас не глотнет живительного воздуха, то просто потеряет сознание. Оттолкнув от себя пласт воды, он оказался на поверхности, с жадностью ухватив желанной прохлады. Кусты противоположного берега были рядом, до них можно было добраться уже следующим нырком. Но делать этого не следовало. Наверняка немцы, находящиеся на той стороне, уже предупреждены и ждут его появления. Одно спасение – узкое, заросшее камышами и рогозами протока. На берегу стояли четверо немцев и пристально всматривались в темную поверхность воды, пытаясь различить на ней беглеца. Уже погружаясь, Старшина заметил, как один из них что-то гортанно прокричал и, вскинув автомат, попытался отыскать его в прицель. Вода сомкнулась над головой, а рядом с плечом, увлекая за собой пузыри воздуха, прошла пуля, не причинив старшине вреда. Позади ударила еще одна, слегка скользнув по правому сапогу. Стараясь как можно дальше отплыть от опасного места, Богдан с силой подгребал под себя воду, цепляя носами сапог глинистое дно. Когда водоросли стали оплетать голенища, он понял, что цель достигнута. С берега за плотной стеной растительности теперь его не увидеть. Осторожно, стараясь не плескаться, щербак вынырнул у самого берега. Вокруг, надежно укрывая от чужих взглядов, возвышался камыш. С обоих берегов пловца не видно. Следовало идти по протоке вверх как можно дальше от основного русла, навстречу топкой, вязкой болотистой жижи, заросшей кувшинками. Там Щербак видел свое спасение. Следовало отсидеться час-другой, подождать, когда станет совсем темно, а потом пробираться к своим. В протоке было не глубоко, всего по грудь. Присев так, чтобы на поверхности оставалась только голова, Богдан зашагал по вязкому грунту через стену разросшейся листвы прямиком к топкому болоту. Со стороны немецких позиций еще раздавались отрывистые команды и приглушенные расстоянием крики похоже, немцы не могли смириться с потерей добычи. Автоматные очереди еще прочесывали пустынные берега, расстреливая всякую подозрительную цель. Но все это было напрасно и очень далеко от того места, где затаился старшина. Щербак видел, как немцы, разделившись на две группы, направились вверх и вниз по течению, продолжая обстреливать каждый подозрительный бугорок на воде. Поиски продолжались еще часа полтора когда немцы вконец уверовали, что под таким огнем русскому спастись не удалось, они вернулись в лес, где их дожидалась грузовая машина. Ближе к полуночи заморосил мелкий дождь, из тех самых, что пронизывает до костей. Передовая как будто бы затихла. По какой-то негласной договоренности, нарушать которую ни одна из сторон не собиралась, на позициях установилась тишина. Только где-то вдалеке, будто по обязанности лениво переругивались тяжелые пулеметы. Наступила ночь. Небо, смазав горизонт, сравнялось с землей. Теперь это было единое целое, темное, мрачное. Только по ослепительным ракетам, взмывавшим в воздух, можно было понять, что это не так. Богдану не однажды приходилось бывать на немецкой стороне. Большую часть пути он проползал на брюхе, а потом на ощупь помнил каждую кочку. Немецкие позиции он преодолеет. Далее, простреливаемая с двух сторон, начнется широкая нейтральная полоса. Но и это еще не все. Предстояло серьезное объяснение с начальством по поводу гибели двух разведчиков. Его тоже нужно будет пережить. И каким боком выйдет для него этот разговор, одному богу известно. «Главное не дрейфить, а вот все образуется». Стараясь не шуметь, старшина зашагал по болоту, пробираясь через немецкие позиции. То, что он почти на нейтральной полосе, было видно по вспыхнувшей ракете. На какое-то мгновение она, раскрыв парашют, повисла в воздухе и осветила пространство на добрые полкилометра. Потом медленно, подхваченная легким порывом ветра, она пошла на снижение, осветив три ряда колючей проволоки и изгибы замаскированных траншей. Вдруг отовсюду взмыли в воздух другие ракеты, зеленые, желтые, красные. Все перемешалось в одно мгновение. Тишина, стоявшая еще какую-то минуту назад, неожиданно взорвалась автоматными очередями. Черноту неба рассекали трассирующие пули. Сталкиваясь, они разбивались на мелкие осколки и тотчас сгорали в ночи крохотными метеоритами. Ракета погасла, на нейтральную полосу вновь легла тяжелая дремучая темнота. Выстрелы умолкли так же неожиданно, как и возникли. Опять тишина, как будто пальба только привиделась. Следовало побыстрее пересечь нейтральную полосу, стрельба может начаться в любую секунду. Ориентируясь по знакомым приметам, старшина двигался по протоке. Вот она, дорога войны. Повсюду поломанная, обожженная и сраненная техника, ведь когда-то это все было грозным оружием. С правой стороны ориентир, перевернутая гаубица с задранным к небу помятым лафетом все понятно значит позади четвертая часть нейтральной полосы это примерно метров сто пятьдесят дальше будет легче обратная дорога всегда короче Выбравшись из болота щербак пополз к своим позициям старался побыстрее меновать возвышение замирал во впадинах и ложбинах подмечая наиболее удобный путь далее по курсу стоял подбитый немецкий бронетранспортер казавшийся в ноче темной громадиной уже немного пройдена почти половина нейтральной полосы, над которой по-прежнему витал запах разложившейся человеческой плоти. Из земли, будто прося помощи, торчали чьи-то мертвые руки. Прополз мимо двух трупов. Один — немецкий танкист в черном и слевшем комбинезоне, другой — красноармеец. Сцепившись намертво, со скаленными остервенелыми лицами они продолжали бороться друг с другом и после смерти. На убитых смотришь без сожаления, дело привычное. Думаешь о том, что может быть завтра, рядом с ними будешь лежать и ты, а кого-то другого будет раздражать вонь твоего разлагающегося тела. Сбоку мелькнул огонек. Это был хорошо замаскированный окоп, в котором укрылся немецкий пулеметный расчет. Выдвинулись, значит. При будущей атаке пулеметчики сразу положат первую цепь наступающих, и атака захлебнется. Нужно будет доложить об этом командованию. Впереди потянулись ряды колючей проволоки, а за ними, слегка выступая над землей брустверами, показались первые линии знакомых позиций. Старшина Щербак пролез через лаз в колючей проволоке, вышел точно на позиции роты. Задышалось легче, теперь он полз уже по своей территории, главное на мину, не напороться. Саперы такой народ устанавливают их в самых неподходящих местах. Богдан преодолел еще одно заграждение и, закатившись в воронку, некоторое время пережидал поднявшуюся стрельбу. Было светло, как днем. Со всех сторон взлетали ракеты разных цветов. Пунктирными черточками прошивали темноту трассирующие пули. Где-то в опасной близости разорвался снаряд, обдав лицо взрывной волной. И, тяжело покрывая винтовочные и автоматные выстрелы, с обеих сторон заторохтели крупнокалиберные пулеметы. Бой был недолгим, по времени с выкуренную папиросу. Потом, словно по команде, вспомнив про ночь и усталость, пулеметы разом замолчали. Тишина надавила на барабанные перепонки. Высунув голову, старшина Щербак увидел приподнявшуюся над бруствером каску и услышал чей-то приглушенный озорной говорок. — Славяне, не подстрелите! — взмолился Богдан. — Свои! — Кто такой? — раздался голос дозорного. «Пешая разведка!» — сообщил старшина Щербак. «Давай быстрее!» Выскочив из воронки, Щербак устремился к окопам. Запнувшись обо что-то мягкое, потерял равновесие и кубарем полетел в траншею прямо на плечи сидевших там бойцов. «Эй, поосторожнее!» — ехидно заметил сержант, сворачивающий цигарку. «Так и те шею свернуть можно. Обидно на фронте не от пули помирать». Вытирая с лица грязь, старшина произнес... «Ничего. От пули уберегся, глядишь, и шею не сломаю». Подошел командир рота разведки, капитан Сухарев, глянул на распластавшегося Щербака. «Прибыл?» «Так точно», — устало произнес Богдан. «А где Калмыков со Строевым?» «Погибли, товарищ капитан». Лицо Сухарева помрачнело. «Как погибли?» Разведку провели успешно, задачу выполнили полностью. А когда возвращались, нас немцы обнаружили. Выдвинули группу захвата, попытались взять в плен. Мы отстреливались. В бою они и погибли, товарищ капитан. Калмыкова на моих глазах очередью прошила, а Строева уже в реке снарядом разорвала. Некоторое время командир роты молчал, потом покачал головой. На войне всякое бывает, ничего не поделаешь. Взял оружие, будь готов умереть. «Узнали, в чём там дело в семьдесят первом квадрате?» «Узнали. Немцы роют там ложные позиции, ловушку готовят. Окопы глубиной по колено, в таких не укроешься. А сами позиции пехотными пушками пристрелены. Как только наши роты добежит до этих окопов, немцы по ним и вдарят из миномётов и пушек». «Место расположения миномётных расчётов и артиллерийских батарей нашли?» «Да, отыскали. Это уже кое-что» с некоторым облегчением проговорил капитан. «А то майор рвет и мечет. Видно, на него крепко там давят. Значит, это вас у самой реки долбили». «Нас. Крепко досталось». «Не знали, как и помочь», — признался капитан. «Хотели сначала артиллерии поддержать, а потом подумали, что в своих попасть можем. Значит, карта при тебе?» «Нет у меня карты», — признался Богдан, выдержав тяжелый взгляд Сухарева. Разговор получался напряженный. Красноармейцы, не желая становиться свидетелями происходящего, отошли в сторону, только дозорные у убрустверы продолжали всматриваться в темноту. Враг тоже молчал, похоже, затаился до самого утра. «Как это нет?» — удивился капитан, все больше хмурясь. «Карту я рядовому строеву передал, когда нас немцы прижали, и к вам отправил, а сам прикрывать его остался. Думал, ему удастся дойти». Ты видел, как его убило? трупы я его не видел, но снаряд упал точно в то место, где он стоял. Капитан Сухарев покачал головой. Даже не знаю, что и сказать. Два бойца убиты. Карта нет. У нас и так с людьми не густо, а таких боевых... Напишешь в рапорте обо всем, что случилось, и передашь мне. Валюсь с ног, товарищ капитан. Разрешите вздремнуть хотя бы полчаса. Майор ждет от тебя донесения немедленно. Сначала напиши рапорт, потом можешь поспать. Есть написать рапорт. Старшина Щербак вернулся в землянку. В ней было прибрано и очень уютно. Ощущение такое, что вернулся домой после долгой и трудной дороги. Все привычно, все знакомо. Некоторые детали, которые раньше не замечал, сейчас радовали, взору успокаивали. Дощатый нар, рассчитанный на шесть человек. Небольшой столик, за которым можно перекусить или написать письмо в минуты затишья. На стенах, заменяя обои, висели цветные ткани. На тумбочке стояла керосиновая лампа. Землянка была пуста. Часть бойцов находилась на позициях, другие в карауле. Самое время снять сапоги и дать отдых натруженным ногам. Нары, всегда такие жесткие, теперь показались ему мягкой колыбелью. Тонкое байковое солдатское одеяло представлялось периной, на которой он засыпал в далеком детстве. В какой-то момент Щербак хотел поддаться искушению и, раскинув руки, вытянуться на постель, но усилием воли поборол навязчивое желание, понимая, что если он ляжет, то уснет мгновенно разбудить его не сумеет даже гаубичный залп. Впрочем, существовало слово, на которое он реагировал молниеносно «Танки – «танки». Тогда он вскакивал незамедлительно – Старшина достал чистый лист бумаги, взял ручку. Некоторое время сидел в глубокой задумчивости, подбирая слова и переживая события минувшего дня, потом уверенной рукой вывел крупными буквами. Рапорт. Только когда было написано последнее слово, Богдан почувствовал громадное облегчение, осознав, что совершил что-то значимое. Сумел выжить и донести до командования полученные сведения, а следовательно, смерть разведчиков была не напрасной. Позвав Дневального, субтильного паренька, прибывшего из запасного полка несколько дней назад, передал ему несколько листков исписанной бумаги и распорядился «Отнеси в штаб полка майор Корнаухову». «Есть, товарищ старшина», — энергично отозвался боец. Обмундирование на Дневальном хоть и новое, но явно не по размеру, с короткими рукавами и длинными бриджами. Туго затянутый ремень делал солдатика еще более нескладным. Богдан невольно задержал на нем взгляд. Сколько таких вот пацанов он похоронил за годы войны. Если честно, всех и не упомнишь. Из памяти стерлись лица. Большая часть новобранцев погибла в первом же бою. Он не успел даже узнать их имена, все они остались для него безымянными. Глаза у парнишки были крупными, выразительными. Замешкавшись у самого выхода, он смотрел выжидающе, как будто хотел что-то сказать. «Как тебя звать?» спросил старшина. Если убьют паренька, то на памяти останется не только случайное воспоминание, но и его имя. Кирилл, товарищ старшина, я слышал, двое из разведки не вернулись. Щербак невольно нахмурился, вспомнив, как в спину Калмукову ударила прицельная очередь. Смерть радиста была мгновенной, он умер еще до того, как упал на землю. Настроив, Ладный был парень «Да. Разрешите мне в следующий раз с вами пойти в разведку?» «Все будет зависеть от того, как вовремя ты доставишь товарищу майору рапорт», вполне серьезно отреагировал старшина. «Разведка ценит исполнительность». «Это я мигом, товарищ старшина», широко заулыбался Кирилл и выскочил из блиндажа. Сняв сапоги, Богдан растянулся поверх байкового одеяла и сразу же провалился в глубокий сон. Проснулся от того, что кто-то энергично тряс его за плечо. «Товарищ старшина! Товарищ старшина!» Открыв глаза, Богдан увидел над собой склонившегося над ним Кирилла. «Что случилось?» «Вас, товарищ майор, к себе требует! Сердится очень!» Не так он рассчитывал провести последующую пару часов. Ободряюще улыбнувшись расстроенному бойцу произнес. «Не дрей красноармеец! Все будет путем!» Обувшись, Богдан подхватил с лежанки пилотку и вышел в раннее утро. Штаб полка размещался во второй линии обороны, в двух километрах от передовой позиции. По местным понятиям это «глубокий тыл». Прежде чем добраться до него, предстояло миновать несколько постов. Линия фронта – вещь серьезная, свободного хождения не допускает, и чтобы пройти во вторую линию обороны почти в тыл, нужны серьезные основания и разрешения командования. А оно у старшины Щербака имелось. Показав удостоверение и назвав причину, по которой приходится оставлять первую линию обороны, он прошел через контрольно-пропускной пункт, на котором дежурили двое пожилых красноармейцев и направился уже знакомой дорогой к начальнику разведки. Здесь, в двух верстах от переднего края, все было по-другому, поаккуратнее, что ли. Даже окопы были не такие сырые, и укреплены они были не наспех, а обстоятельно, крепкими бревнами. В иных местах дно траншей предусмотрительно усыпали бечевником и щебнем, так что идти по ним было намного легче, ноги не проваливались в грязь. Можно было выпрямиться в полный рост, да и сами окопы казались шире. Землянки и блиндажи соединяли между собой аккуратные переходы. На пересечении ходов, как это бывает на дорогах, стояли аккуратные полосатые столбики, на которых висели указатели. Мастерская оружия – 250 метров – Хозчасть – 320 метров, полевой госпиталь – 410 метров, ремонт обуви – 390 метров. Ниже, без затей, синим карандашом было приписано «вторая траншея налево». Это чтобы не заблудиться, уж если кто и свернул не туда, то всегда отыщется добрая душа, которая укажет верный маршрут. Пронумерованы были даже землянки и блиндажи. У дверей на черных, аккуратно вырезанных табличках виднелись цифры. Старшина Щербак миновал расположение второго батальона, прочел на полосатом столбике штаб полка 230М по правому переходу. Протопав по переходу, увидел большой блиндаж, огороженный колючей проволокой с часовым возле входа. «К майору Корнаухову», — объявил старшина, показывая солдатскую книжку. Часовой отступил на шаг в сторону, пропуская Богдана. Старшина зашагал к дубовой двери по тропинке, уложенной темно-серой галькой. Большое помещение блиндажа было разделено на четыре отсека, главный из которых занимал майор Корнаухов. «Разрешите?» – спросил старшина, шагая в проем. Кроме майора Корнаухова, в блиндаже присутствовали командир роты капитан Сухарев и санинструктор Катя Измайлова, миловидное существо при начальнике разведки полка. Она писала за небольшим столом в углу блиндажа письмо. На передовой санинструктор не была ни разу, но красивую грудь ее уже украшал Орден Красного Знамени. Откуда появилась награда – непонятно. Таких называют военно-полевая жена. На войне и мужику непросто, а что уж говорить о женщине. Так что, наверное, ее можно понять и оправдать. Девушка задержала взгляд на вошедшем и вновь принялась за письмо. — Почему в таком виде, товарищ старшина? — строго произнес майор. — Вы подаете плохой пример красноармейцам. — Виноват, товарищ майор. Воротник расстегнут, ремень висит, гимнастерка не знаю во что превратилась. А сапоги на вас такие, будто вы в них дерьмо месили. — Товарищ майор, я не станцулик вернулся, а в разведку ходил. Богдан почувствовал, как внутри него закипала злоба. Главное удержаться, не дать ей вырваться наружу. Половину пути мне пришлось ползти на брюхе Постираться не успел. «Капитан!» — повернулся Корнауков к командиру рота. «У вас в полковой разведке все такие говорливые!» «Никак нет, товарищ майор. Старшина Щербак устал. Послушайте, капитан, я вижу, в вашем подразделении очень скверно обстоят дела с дисциплиной. Что будет в армии, если каждый боец начнет высказывать свое мнение?» И, повернувшись к старшине, потребовал. «Сначала приведите себя в порядок, потом будем разговаривать». «Есть привести себя в порядок». Старшина подтянул ремень, заправил гимнастерку, застегнул пуговицу на вороте и, распрямившись, посмотрел на рассерженного майора. «Ты лучше вот что скажи, старшина. Что за писульку ты мне передал? Какие такие-то там фальшивые позиции рассмотрел?» Подняв со стола аэрофотоснимки, майор, повысив голос, продолжил. Вот только что получены данные воздушной разведки. Там, где вы показываете ложные позиции, на аэрофотоснимках видны сильно укрепленные рубежи. Доты, пушки, минометы, эшелонированная оборона, колючая проволока в несколько рядов. И как мне все это понимать? Этого не может быть, товарищ майор. Я только что был там и своими глазами видел. Немцы готовят для нашей пехоты ловушку. Что же тогда получается? «Летчики вводят нас в заблуждение, и никаких позиций там не существует?» «Мне трудно сказать. Может, все дело в маскировке?» «Возможно, немцы таким образом сумели ввести нас в заблуждение. Мы подкрались к ложным позициям на расстоянии 20 метров. Я видел все собственными глазами». «Кто может подтвердить твои слова?» сурово спросил майор. «Где карта, на которую вы нанесли ложные и действительные немецкие позиции?» «Мне что на совет фронта с вашими бумажками идти?» Он потряс над головой и списанными листами. «Кто мне поверит?» «Я все помню в точности», — заверил старшина. «Могу проставить на карте все, что видел». «Проставит он. Ты думаешь, что в штабе фронта недоумки сидят? Мне нужна карта, с которой ты ходил за линию фронта». Я написал в донесении, что я передал карту красноармейцу строеву но он погиб, как и Калмыков. Вам придется поверить мне на слово». «Поверить на слово, говоришь?» Зло процедил Корнаухов. «А мне кто в штабе армии на слово поверит?» «А может, ты там и не был?» Сурово спросил майор. «Может, ты все это выдумал?» страшно стало через линию фронта переходить, вот ты пристрелил своих бойцов, а сам все это время под кустом просидел. Как ты можешь доказать обратное?» Старшина в ярости сжал кулаки, оскорбление было вызывающим, и даже не по отношению к нему, старшине Щербаку, а больше, к погибшим его разведчикам. На это следовало ответить. Можно, конечно, сделать вид, что ничего не произошло, обычный разнос начальства. Глядишь, и служба дальше пойдет по накатанной, а там и на повышение пойти. Но не ответить на оскорбление старшина Щербак не мог. Это уже судьба, тут ничего не поделаешь. пусть что будет. Богдан выдержал насмешливый взгляд майора и спокойно, отдавая отчет каждому сказанному слову и тому, что может произойти дальше, выговорил. «Я на войне с первого дня» и никто никогда не смел меня обвинить в трусости. Я пулем не кланялся, думаешь, перед тобой прогнусь? Пока я там с бойцами под немецкими снарядами ползал. Ты тут в тепле и сытости бабу на перине щупал. Саршина наблюдал за тем, как меняется лицо майора. Поначалу бледное, оно постепенно наливалось багрянцем. Животной злобой была переполнена каждая клетка майорского рыхлого тела. Рядом стоял побледневший капитан Сухарев и также молча наблюдал за происходящим. В углу, оторвавшись от письма, в ужасе застыла хорошенькая санинструктор. Потянувшись к кобуре, майор Корноухов зашипел. «Да я тебя здесь же! За саботаж пристрелю! У меня есть на это право!» Договорить майор не успел. Хлестким коротким ударом старшина опрокинул майора в угол блиндажа пистолет грохнулся под ноги сан инструктору я тебя гада сначала сам придушу а уже потом под трибунал пойду шагнул щербак к майору рассчитывая завершить начатое безысходная горечь сдерживаемая в последние сутки неоправданные жертвы во время наступления потери боевых товарищей измена любимой собственной исковерканной жизнь Все разом вырвалось из него раскаленной лавой, сжигая всякие надежды к отступлению. Цель была одна – задавить этого гада прямо в штабе полка. Перед собой он видел расширенный от ужаса глаза майора и вот когда нога поднялась, чтобы пнуть его прямо в приоткрытый от страха рот, старшина услышал отчаянный крик старевшего рядом капитана «Отставить!». Щербак почувствовал на своих плечах его крепкую хватку, из которой не вырваться. «Остынь, старшина!» Майор Корнаухов тяжело поднялся, из рассеченной губы сочилась кровь. Задыхаясь от гнева, он прошипел. Допрыгался старшина, на старшего офицера руку поднял. «Ты думаешь, штрафбатом отделаться не выйдет? Я тебя лично перед строем расстреляю за невыполнение приказа. У меня рука не дрогнет!» «Товарищ майор, может...» «Что может?» — перебил капитана Корнаухов. «Может, простить его? Или мне поклониться ему за науку?» Подняв с пола пистолет, майор какое-то время держал его в руке, соображая, как быть, потом с силой воткнул его в кобуру и крикнул Кате Измайловой комендатору мне набери!» «Сейчас, товарищ майор!» Набрав нужный номер, она протянула телефонную трубку Корнаухову. «Начальник разведки полка майор Корнаухов! Вот что, дежурный, пришли в штаб полка патруль. Нужно арестовать саботажника и паникера старшину Щербака. Мне что, нужно еще что-то объяснять?» На старшего офицера руку поднял. Никуда он не денется. За ним присматривает капитан Сухарев. И, бросив трубку, позвал. «Дневальный!» Вошел степенный солдат лет сорока с широкими пшеничными усами. «Вместе с капитаном присмотрите за старшиной, чтобы к немцам не сбежал». «Есть присмотреть за старшиной», — отозвался красноармеец, снимая с плеча карабин. «Да не здесь, за дверью. Смотреть не хочу на его рожу». «По всей строгости ты у меня, Щербак, ответишь!» Погрозил майор кулаком. В сопровождении капитана и дневального старшина Щербак вышел из блиндажа. На улице через маскировочную сетку пробивалось мягкое утреннее солнце. На душе было погано. «Что же ты так, Богдан?» В сердцах спросил капитан. «Как-то само получилось. Даже не знаю, что на меня накатило». Сейчас старшина действительно выглядел виноватым. Он достал из кармана небольшой четырехугольный клочок бумаги, аккуратно вырванный из газеты. Умело насыпал на него тонкий слой самосады и, послюнявив, привычно ловко свернул цигарку. «Не смог стерпеть!» «Знаешь, жизнь она такая, бывает, что и у дела закусить надо!» Немного помолчав, капитан добавил. «Я тебя прекрасно понимаю». Еще неизвестно, как бы сам на твоем месте поступил. Дневальный, имея понимание, отступил на несколько шагов, давая возможность капитану переговорить со старшиной наедине. С Богданом он был знаком, но сейчас не тот случай, чтобы выражать симпатию. «Товарищ капитан, в этом деле с разведкой мне многое непонятно. Мои бойцы жизни отдали, чтобы нужные сведения добыть. Мы ведь каждый метр там просмотрели». И фальшивые немецкие позиции я видел собственными глазами, как вот эти окопы. А майор говорит, что ничего такого на самом деле нет, что мне все привиделось. Аэрофотосъемки другой показывают. Не нравится мне все это. Ведь в штабе армии майора послушают они меня. Разобраться как следует с этим делом нужно. Пехота завтра в атаку пойдет. Зазря прорву народа положит. Конечно, засудят этого, но ведь людей-то уже не вернешь. Что ты предлагаешь? Вы помните капитана Романцева из третьего управления главка? Он к нам прикомандирован был. Помню такого. Особо я с ним знаком не был, разными мы делами занимались. А что такое? Может, Романцеву обо всем этом сообщить? Пусть бы проверил. Ему можно доверять. Может, я что-то не то говорю, а только вижу, что никто этим делом заниматься не станет. И как же я, по-твоему, его приглашу сюда? Это ведь тоже не мой уровень. Да и профиль работы у нас разный. Я в разведке, он в военной контрразведке, СМЕРШ. Не могу подсказать, но парень он толковый, сумел бы разобраться с этим делом. А знаешь, в твоих словах есть термежная правда. Не обещаю, но во всяком случае попытаюсь. Подошел комендантский патруль. Лейтенант лет тридцати пяти с генеральской кобурой на поясе и два бойца. Один совсем молодой, с белесыми бровями и бледно-голубыми глазами. Второй пожилой, далеко за пятьдесят, уже вышедший из призывного возраста, с сумрачным взором и глубоко запавшими глазами. Бодро скинув ладонь к виску, офицер представился. Начальник комендантского патруля лейтенант Буреломов. Где тут у вас проштрафившийся... Вдавив каблуком в мелкий галечник недокуренную цигарку, старшина сделал шаг навстречу. «Здесь я. Старшина Щербак». «Товарищ лейтенант, вы с ним поаккуратней. Свой человек, геройский», — вступился за старшину капитан Сухарев. Хмуро посмотрев на него, лейтенант строго заметил. «А у нас здесь все свои, товарищ капитан. Вот только геройские в комендатуру не попадают». Надо у немцев в тылу свое геройство показывать, а не в драке с офицерами. Оружие!» – строго потребовал лейтенант. Щербак расстегнул кобуру и протянул лейтенанту трофейный вальтер. «Хм, значит, немецкое оружие предпочитаем. Я разведчик. У меня еще и каска немецкая есть. Ты меня из за это в предателе запишешь?» Сунув пистолет в карман, начальник патруля потребовал. «Старшина, снять ремень!» «Послушай, лейтенант, ну чего ты меня позоришь перед людьми? Мне что, до комендатуры со спущенными штанами идти?» «Выполнять приказ!» — оборвал Щербака лейтенант, вынимая из кобуры ТТ. «Или ты предпочитаешь, чтобы с тебя штаны силком стягивали?» Старшина расстегнул портупею. «Владей, лейтенант! Можешь себе оставить, моя-то поновее будет!» «Боец Климкин, взять портупею у задержанного!» скомандовал Буреломов. «Есть!» — с готовностью отозвался молоденький красноармеец забрал у старшины ремень. «А теперь руки за спину и не дергаться! Мы люди серьезные! Твоих боевитых шуток можем не понять, пристрелим без предупреждения! топой давай!» «Вот она! Вместо благодарности!» Процедил сквозь зубы щербак, закладывая руки за спину. Метров пятьдесят они шли по прямой. Впереди лейтенант, За ним в плотном сопровождении бойцов арестованная старшина. Свернули в переход, откуда метров триста до комендатуры. «Угораздил же тебя старшина», – неодобрительно покачал головой капитан Сухарев, глядя им вслед. Не без усилия подавил он в себе колебания и зашагал к начальнику штаба дивизии полковнику Волоснову. Внимательно выслушав рассказ капитана Сухарева, полковник Волоснов неожиданно спросил, «А ты знаешь, что Корноухов по телефону уже успел доложить о результатах разведки в штаб дивизии?» «Нет», – удивился капитан. «Так вот слушай. Данные, которые получил старшина Щербак, майор назвал невнушающими доверие и заявил, что точные результаты получены именно авиационной разведкой. За этот участок фронта отвечает лично командир полка с майором Корноуховым. Если что не так, с них и спрос будет серьезный». «Старшину Щербака я знаю давно. Не мог он отлеживаться в кустах, как говорит Корнаухов. Не тот этот человек. Он сто раз перепроверит, прежде чем докладывать. Все его разведданные поступали в штаб дивизии лично к вам, товарищ полковник. Назовите хотя бы единственные случаи, когда они были недостоверны». «Откровенно говоря, даже не припомню такого», – честно признался Волоснов. «Крепкий, высоченный, с покатой грудью и сильными мускулистыми плечами – Полковник Волоснов походил на циркового борца. Кружка с остывшим чаем в его ладонях, которой он прикладывался во время разговора, казалась игрушечной. «Вот видите, товарищ полковник?» — радостно подхватил капитан. «А ничего из этого не следует», — неожиданно громко произнес Волоснов. «С вами, разведчиками, ой, как непросто!» «Слышал, в соседнем полку на днях командира полка застрелили?» «Слышал. Жаль очень». Снайпер его уложил, когда он из наблюдательного пункта неосторожно высунулся. «Снайпер? Вот только чей снайпер? Немецкий или все-таки наш?» – неопределенно спросил Волоснов. «Неужели вы думаете, что его могли убить свои?» «Еще как могли. И знаешь кто? Разведчики». «Мне трудно это допустить. И за что?» «Командир полка по какой-то причине не взлюбил командира рота разведки, капитана». Немного помолчав, Волоснов продолжил. Женщина капитана ему приглянулась. Взять ее за руку и увести он не мог, хотя и пробовал. А вот подставить командира роты под пулю – это в его власти. Велел разведчикам вызвать огонь на себя, чтобы огневые немецкие точки обнаружить. Но по ним и дали из всех орудий, когда они в наступление пошли. Половина разведроты тогда сразу полегла, а капитан только царапины отделался. Прошла пара дней. Разведчики едва отдышались, а он им опять «давайте снова разведку боем». Капитан начал было возражать, дескать, так всю разведроту можно положить, а тот вытащил пистолет и начал им размахивать, трибуналом грозить. Хорошо, у капитана выдержки хватило руками не махать, развернулся и вышел. А когда полковник дал приказ идти в наступление, так они выскочили из окопов и сразу в воронке попрятались. Полковник ждет, когда они поднимутся и дальше пойдут, а разведчики лежат. Он выглянул, чтобы их матом на пулеметы погнать. Тут пулю в голову и получил. О конфликте между капитаном и полковником мы уж потом узнали. Пытались разобраться, допрашивали. Разведчики как один твердят, немец его подстрелил. Вот только эта пуля с наших позиций прилетела. К чему я все это говорю? В армии полно самодуров, кулаками не намашешься. И один такой самодур... «Да что там роту? Армию не за грош угробит!» «Между нами говоря, мне ваш начальник разведки полка тоже не очень нравится. а Лучше бы он в тылу сидел, там от него пользы было бы больше. Только ведь не все мы решаем. Есть и другие. А то, что старшина натворил, уже не исправишь. Очень жаль. Таких разведчиков, как он, на весь фронт не больше десятка. Мы ведь его даже герою представляли. Но наверху его какие-то старые грехи вспомнили». Тоже кому-то морду набил. За дело, конечно. Ну, нет среди нас, ангелов. С трибуналом попробую притормозить, пусть пока посидит под стражей. А что касается капитана Романцева, попробую его как-нибудь привлечь. Он ведь нашему командованию тоже по душе пришелся. А его начальника полковника Утехина я лично знаю. Только тогда мы его не Георгием Валентиновичем величали, а Жоры. Жорка-обжорка. Особенно не обижался. Хороший парень. «А где вы с ним познакомились, товарищ полковник?» «В Туркестане в 22-м году в частях особого назначения. Нам тогда по 16 лет было. Нас, как молодых комсомольцев, отправили укреплять советскую власть. Меня призвали из Москвы, а его из Питера. Служили во 2-й стрелковой дивизии красных коммунаров. Он потом стал в органах безопасности работать, а я по военной стезе пошел. Но связи мы никогда не теряли». Передам я ему твое сообщение, ПВЧ. Надеюсь, поймет правильно. Все, иди к себе. Мы еще поборемся за твоего старшину».